Ксения. Ксения отвела цыгана к Маше и убежала, не дожидаясь хозяйки. Она с удовольствием задержалась бы и обсудила происшествие, но бабка предупредила, что всыплет ей, если она не вернется через полчаса. Отведенное время давно вышло. Во дворе дожидалась рассерженная бабка. Она хлестнула Ксению мокрым полотенцем по ногам, но девочка проскользнула мимо, стараясь не хихикать не злить старуху, и кинулась скорее чистить картошку. Человека, занятого делом, бабка не трогала. чистить картошку ей не дали. Снаружи послышались голоса. Ксения выглянула в окно и увидела, что к дому подходит Дорада в сопровождении Альберта и Виктории. Викторию она в первый момент даже не узнала. Она была какая-то не Альбертовна, а будто совсем другая женщина. — Тетя Поля, я сейчас бабушку позову, она в огороде. — крикнула девочка в приоткрытое окно. — Ксения, не надо! Я хочу поговорить с тобой. Выйди, пожалуйста. Девочка выбежала на улицу. Дорада присела на скамейку, вынудив ее встать перед собой. Будковы угрюмо маячили за спиной. Они не издали ни звука. Впрочем, они прежде не считали нужным здороваться с Ксенией. Что-то с ними было не в порядке. Она искоса взглянула на них, Но ее окликнуло староста. — Послушай, Ксения, нам нужна твоя помощь. Водитель, который сторожит возле церкви, дурак какой-то. Девочка пожала плечами. — Что там сторожить? Потом кто-то из Будковых за ее спиной издал сдавленное восклицание. Ксения обернулась и посмотрела сначала на Альберта, потом на его жену. — Ох, вот в чем дело. — Виктория. Не накрасила рот. Бледные тонкие губы слабо шевелились, как червячки в навозной куче. Ксения замерла. Без помады неправильно. Это как переходить широкую дорогу с оживленным движением, где не работает светофор. Красный, красный. Ты где? Будковые заметили ее замешательство. "Слушайся Полину Ильёничну", прошипел Альберт. Лицо у него было такое что Ксения сразу отвернулась и стала смотреть на Беломестову. Альберту даже помада не помогла бы, хоть всего закрасить. Я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня, — ласково сказала Дорада. — Слишком ласково. Где-то Ксения уже слышала точно такие же интонации, только никак не могла вспомнить где. — Сходи, пожалуйста, к этому человеку, Борису, и извини за свою собаку. — Ксения так и вскинулась. — Чего? Еще извиняться? — За нашу собаку, — исправилась Дорада. Цыган его цапнул. — Ничего не цапнул. — Напугал, — с нажимом сказала Беломестова. — В общем, Ксения, тебе нужно подойти к нему, сказать, что ты извиняешься за поведение собаки. Поставь перед ним вот это из ниоткуда... В ее руках появилась корзинка, закрытая марлей. Староста откинула марлю. Внутри в пакете белел здоровенный, как одеяло, бутерброд с колбасой. Покачивался яблочный сок в стеклянной банке. Она знала, этот сок выжимала сама Дорада. Он получался сладкий и искристый. Больше всего Ксения удивила чекушка водки скромно зажатая между бутербродом и плетеным боком корзинки. — Он что, еще и нашу еду будет жрать? — возмутилась она. Корзинку сунули ей в руки. — Отнеси, — улыбаясь, — сказала Дорада. — Извинись. И все. тут Таксения Ксения и вспомнила. Клим, нацепляя на крючок червя или какого-нибудь жучка, бубнил им что-то успокаивающее. Звучало смешно. И довольно жутенько. «Нормально все. Не зря пожил», — нежно говорил Клим. «Сейчас в воду оглядишься, а там зови кого-нибудь, чтобы схавалить тебя побыстрее. Выбирай покрупнее. Надеюсь на тебя, мужик». И мужик отправлялся в озеро. щение набычилась и поставила корзинку на скамью. «Не пойду! Сами идите, раз так хотите извиняться!» Она уловила за спиной какое-то движение, но староста взглянула так выразительно. Гвозди можно такими взглядами заколачивать, и кто бы это ни был, он затих. — Милая моя, я не хотела тебе говорить, это водитель отравил цыгана. Ксения ахнула, подалась назад, широко раскрыв глаза, отдавила ногу Альберту, который стоял прямо у нее за спиной. — Он? Откуда вы? Он отравил, правда? Честное слово. Дорада скорбно горboноки Поэтому цыган на него и кинулся. И теперь вы его бутербродами кормите? В ярости выкрикнула Ксения. Они тоже отравленные. Со смешком сказала Дорада. Да? Не ядом не подумай. Но если он съест этот бутерброд, будет мучиться поносом до завтрашнего утра. Ксения зло рассмеялась и схватила корзинку. «До завтрашнего утра. Лучше бы до следующего года. Но так тоже неплохо. Молодец, дарада Очень круто. Придумала». Она быстро шла, помахивая корзинкой, и веселилась про себя. «Красная шапочка идет отравить животастого охотника, который хотел убить ее друга Серого Волка». Дорада попросила ее подождать двадцать минут. Прежде чем отправляться к церкви, Ксения едва вытерпела, чуть было силком не перевела стрелки, как в детстве, когда мама надолго уходила. Она размахивала корзинкой и с такой яростью, что в конце концов внутри предупреждающе звякнула. Она притихла. Не хватало еще кокнуть банку. Животастый сидел, вытянув ноги и потел, как свинья. — Здрасте! — медовым голоском протянула Ксения. Даже самой стало противно. — Чего тебе? — буркнул тот. — Вы нас простите, пожалуйста! — очень вежливо проговорила Ксения, вспомнив уроки Дорады. — Мы не хотели вам кусать. Бабушка просила вам передать вот это. И горшочек маслица. Она поставила перед ним корзинку и улыбнулась. Разве что я этот не сделала. Как его? Книксон. Животастый сплюнул в траву. — Забери свои харчи. Я на работе не употребляю. — Здесь сок. — Утербродик, — сказал, — забери. — Вашу дрянь еще жрать. — Нет уж. Меня шеф предупредил. Ничего у вас, не есть, не пить. Давай, ступай. Бабульке привет. Дорада попросила поговорить с ним подольше. Заболтай его. Ксения не знала, нужно ли забалтывать этого козла, если он откажется от подношения. Но решил, что хуже не будет. — А мы завтра варенье будем варить, — сообщила она и переступила с ноги на ангу. — Из крыжовника. Он волосатый, как гусеница. Получается, вроде варенье из гусениц. — Слушай, проваливай, — с тоской начал животастый. — А вам жена варенье варит? — Можно еще и смородину, но я его не очень люблю. Мне только пенки нравятся, пока теплые. Из-за стены церкви выступил Альберт. Быстро побежал к ним. Водитель начал оборачиваться на звук шагов, но ему мешал живот, мешала висячая грудь. Он был слишком медленно испотевший, и Альберт с размаху ударил его по голове, прежде чем тот успел подняться. Водитель крякнул и повалился вместе с ящиком. Ксения отскочила, зажала палец зубами, чтобы не закричать. Альберт уже уселся верхом на животаство который только что разговаривал с Ксенией, пусть и не слишком вежливо, а теперь лежал на траве, точно дохлая туша моржа на морском берегу. Ксению схватили за плечи. Если бы не палец во рту, она заорала бы так, что в Анкудиновке услышали «Это была Дорада! Иди, иди отсюда!» — зашептала ей в ухо староста. Она снова была страшная как тогда, когда пообещала сдать бабушку на опыты. — Идеи ты ничего не видела, поняла? Тебя здесь не было. Если кто-то спросит, отвечай, что сидела дома, учила уроки. — Бабки не проговорись! — рявкнула, пробегая мимо Вика, и склонилась над телом водителя. — Я в это время уроки не... — Пошла отсюда! — взвизгнула Вика своим безгубым ртом. Ксения кинулась бежать. Она обогнула церковь нырнула в развалины, протиснулась в дыру, оцарапав плечо от торчащей обломки кирпичей, и оказалась в узком пространстве между стеной и валом крапивы. Задержала дыхание, как перед нырком, и поползла, поползла в притирку к стене, ощурясь от страха, что крапивный лист ткнет в глаз. Но здесь у основания только стебли были крепкие, ребристые, древесные стволы, а не стебли. А листья висели вялые, жухлые, не страшные, только противные. Пахло вокруг зелено, горько душно, как на дне болота. Ползком вдоль стены, вздрагивая от прикосновений крапивы, она добралась до того места, от которого до водителя оставалось не больше двадцати шагов. Сильнее всего досталось правому плечу. Оно вспухло волдырями, но Ксения даже не подула на израненную кожу. Происходило что-то ужасное, что-то такое, рядом с чем крапивные ожоги ничего не стоили. У нее могло получиться. Жесткий голос Дорады. Да хрен там, ничего не получалось, не стал он жрать. Господи, да переверните его, Алик, вижи, веревку дай сначала, дура. Пыхтение, возня, шуршание, стон. Мешок. вскрикнула Дорада. Ксения медленно приподнялась над кустами и увидела, как на голову Тушина хлобучили коричневый мешок из-под сахара. — Это чтобы он их лиц не увидел, когда очнется, — поняла она. — Альберт, сволочь! Он отвлек животаство с ее помощью. Она и в самом деле жук на крючке, которого подвесили перед неповоротливой рыбой. — Я тебя отомщу, гад! Старство убежало. Вскоре послышался шум машины. Дорада, сдавая задом, подогнала Ниву так близко, что Ксения испугалась, что сейчас она окончательно разнесет своим прицепом все развалины на отдельные кирпички. — Лом тащи! — хрипло-крикнул Альверт. Виктория подвывала, что аметистов может вернуться в любой момент. — К обеду он вернет, сказал же. — А вдруг раньше? Что делать будем? — Не кипишуй раньше срока. Эти двое волокли тушу водителя в сторону. Ксения на секунду испугалась, что они хотят бросить его в крапиве, где прячется она сама. Отсюда бежать ей было некуда. Если Альберт с Викой ее увидят, придушат, как котенка. Она вжалась в землю. — Хватит с ним возиться! — это снова Дорада. — Двигайте плиту! Ксения от изумления выпрямилась в своих зарослях в полный рост. Трое взрослых склонились над могилой купца Дубягина. Альберт и Вика поддев ломом плиту, с кряхтением двигали ее в сторону. Давай, давай, вот пошло. Плита сдвинулась. Лопата где? Не нужна вам лопата, руками справимся. Знаешь, что? Крапива мешала разглядеть Ксении все, что происходит, и еще она боялась, что Альберт вскинет голову и заметит ее. Мысль о том, что обнаружить ее укрытие может Дорада, Не вызывала у девочки и сотой доли этого липкого страха. Брань, возня, непонятные шорохи, снова брань. Ругался Альберт, староста молчала. Молчала так основательно, что девочка даже заподозрила, что Дорада ушла. И высунулась быстро, точно суслик. Но нет, староста была там, с Бутковыми Наконец до нее донесся громкий шелест полиэтилена. Она видела сквозь крапивные плети, как Альберт с женой тащат из развороченной могилы длинный черный пакет, похожий на огромную рыбину. В эту секунду заорал телефон. Все застыли в нелепых позах, и Дорада, зажавшая нос ладонью, и потный Альберт, склонившийся над пакетом, его жена, у которой лицо стало красное и раздутое, как свекла. Потом они одновременно начали крутить головами. Ксения не удержалась от смеха. Ей было страшно, противно и все равно смешно. Телефон орал каким-то металлическим голосом под ужасную музыку, стучащую по ушам. — Это сотовые водилы! — крикнул Альберт. Они снова пришли в движение. Металлический голос оборвался на полуслове. Через минуту заорал вновь, но на этот раз никто не обратил на него внимания. Вытащив мешок, Альберт подвинул плиту на место. Черную гигантскую шуршащую рыбу положили в прицеп. Староста села за руль, и спустя минуту от них осталась только пыль на дороге. Тогда не осмелилась выбраться. Пришлось снова ползти назад вдоль стены. Теперь крапива жалила ей левое плечо. Протиснувшись через дырку, девочка облегченно выпрямилась в полный рост и глубоко вдохнула. Первым делом она подбежала к плите купца Дубягина. Трава примята и вырвана, след пропахан в земле. Сразу видно, что могила разворочена. Девочка огляделась, ища, куда унесли водителя. Он лежал под стеной, недалеко от ее собственного укрытия. Ворочался, но не стонал. Ксения подошла, села на корточки рядом с ним. Что ей делать, она не представляла. — Кто тут? — глухо спросил водитель из мешка. Она не ответила, и он больше не спрашивал. Наверное, ему тоже было страшно, как и ей. Он поджал ноги, будто огромный младенец. Если бы кто-то додумался связать младенцу руки за спиной, освободить его, — думала Ксения. с будет ругаться. Может быть, даже выгонят ее из таволги. пред этой мысли она чуть не разревелась. Взрослые творили черт знает что. Все катилось в тартарары. А может, не катилось, но покатится. Если она помешает, до да ради. Можно было убежать и бросить тушу здесь. Но вдруг он умрет. Задохнется в этом мешке. А если она снимет мешок, он увидит ее лицо и расскажет потом в полиции о девочке, которая не освободила его. Ее отберут у бабушки и отправят в детский дом, а, может быть, даже в детскую колонию. — Мне нужен кто-то из взрослых, — сказала себе Ксения. Бабушка не годилась, это было ясно сразу. Девочка отползла в тень и стала думать. Первым ее порывом было бежать к тете Маше. Но, просидев чуть подольше, Ксения хмуро покачала головой. — Тетя Маша не местная, а это значит, что она сразу начнет звонить в полицию. В отличие от Ксении, ей не будет очевидно, что дело очень деликатное и нельзя выносить ссор из избы. Полицию нельзя, будет только хуже. Значит, тетя Маша отпадает. — Клыванов, он слабый, нельзя дергать Валентин Борисовича. Надо его беречь. Кто остается? Улибаба. С нее останется просто опустить булыжник на голову водителя. Ксения ненавидела его за то, что он пытался отравить цыгана. Но людей булыжниками бить по голове нехорошо. Тем более ему и так уже досталось от Альберта. А вдруг Будковы вернутся и захотят его прикончить. Шум автомобильного двигателя заставил ее вскочить на ноги. Но это была не старуста. Звук ее нивы Ксения знала, как знают голос соседа. Из-за поворота показалась белая Toyota. Мамочки мои, аметистов! Добежать до своего укрытия Ксения не успевала. Она отползла за обломок стены, торчавший из земли точно последний зуб, и скорчилась, вжав голову в плечи. Хлопнула дверца машины. «Борис!» — яростно закричал Аметистов. «Борис!» Тяжелые шумные шаги, короткая тишина, мат, стеклянное звяканье. Наткнулся на корзинку, поняла Ксения. «Борис! Где ты? Помогите!» Аметистов кинулся к туше, Чтобы развязать водителя, ему пришлось вернуться к машине за ножом. Пробегая мимо могильной плиты, он остановился и грязно выругался. Кто это сделал, Боря, ну? — Я это... — Геннадий Тарасович, я не видал. Водитель ворочался на траве, пытаясь сесть. — У вас водичка есть? — Твою мать! — Аметистов ушел и снова вернулся с водой. Он едва дождался, пока водитель напьется. — Рассказывай! — Ну, чего рассказывать? — неожиданно Бойко огрызнулся. — товарили меня по затылку, вот весь рассказ. — Что, просто подошли и врезали? — Да, просто подошли и врезали. — И ты не видел, кто? — Не видел. — Что ты из меня идиота лепишь? — взорвался Аметистов. — Я тебя посадил так, что к тебе даже мышь не могла подкрасться незамеченной. Ты жрал, как свинья. Вон, бутерброды валяются. — Чего вы сразу, Геннадий Тарасович? — жалобно начал водитель. — Бабла они тебя сунули, что ли? Я тебе плачу мало? — Кто эту корзинку принес? — Девка какая-то. — Валетка. Аметистов начал ругаться. Из него лились слова, от которых Ксении хотела зажать уши, но это был не просто мат. Он ругался точно так же, как живший в Инкудиновке сумасшедший старик, которого Ксения встречала несколько раз. Старик, как сказал Клыванов, был ненормальным. Когда он открывал рот, из него вместе со злобой изливалось безумие. На губах у старика изнутри запеклась черная кайма, его след да психконченный ксения прикинула в какую сторону бежать если ее засекут куда они поехали орал тот откуда мне бам самметистов влепило плюху в лошафта сдох!» не так досталось а вы еще руки распускаете плаксил выкрикнул водитель ксении показалось он сейчас заплачет я сам узнаю сам узнаю шаги стали удаляться она все это провернула но тварь думает перехитрила меня аметийство перехитрила ха Последняя ха он выкрикнул так словно его с размаху ударили в спину ксения даже осторожно высунулась чтобы проверить не лежит ли аметист лицом вниз она не удивилась бы увидев над ним покачивающегося водителя с кирпичом в руке предприниматель уходил Он шел по направлению к дому старосты, подавшись вперед, словно преодолевая сопротивление сильного ветра. Послышалось кряхтение. — Очумели все! — сказал водитель на удивление ясным голосом. — Очумели! Реально! Он поковылял следом за метистом. Над могильной плитой тоже остановился. Постоял, бормоча, что-то себе под нос. Ксения была уверена, что он бросится догонять шефа. Однако водитель плюхнулся в «Тойоту». Теперь она наблюдала за ним, почти не скрываясь. Оказавшись на водительском сиденье, он испустил громкий вздох облегчения. — Видал я вас, — громко сказал водитель. — Мне к врачу надо, ясно? У меня сотрясение. Он показал в спину шефу неприличный жест, захлопнул дверцу и уехал в сторону, противоположную той. Куда шел Аметистов? Ксения подбежала к дороге и закашлялась от пыли, стоявшей столбом в воздухе. — Что делать-то? Что делать-то? — в отчаянии выкрикнула она вслух. Аметистова нужно было остановить. Она не понимала, что произошло между ним и старостой, но ощущение надвигающейся беды не оставляло ее. Только один человек мог ей помочь. Девочка вытерла слезы и помчалась в сторону леса.